Полковник Трэвис «Посуди сам, сын Виктора», — сказал Гермес. «Допустим, армия Агамемнона врывается в Египет и на голову разбивает ванакта черной земли, как называют фараона ахейцы Это уже повод усомниться в своих богах, не так ли? Никто никогда не проверял это на практике, но я полагаю, что побежденные рано или поздно перенимают религию победителей. Но это еще не все. На плечах армии Агамемнона в Египет вторгаемся мы, сохраняя свой истинный статус и сражаем богов Египта. Их там не очень много, кстати. И мы на коне. Местных богов нет, а людям надо во что-то верить. И они будут верить в нас, расширяя нашу сферу влияния. «Если все и впрямь так красиво», — сказал я, — «то что тебе не нравится в плане твоего отца, Гермис? Зачем тебе затягивать расправу над Троей? Ты ведь и сам бог. Я плохой бог. Я не умею мыслить масштабно и предпочел бы новым свершением сохранение статус-кво. Если в твоем мире вообще нет богов, значит мы сделали что-то не так. Кроме того, у экспансии есть и обратная сторона. Ты боишься ответного удара». «Раньше таких войн не было», — сказал Гермес. «Допустим. Опять столько допустим» что армия Агамемнона захватила Египет. Земля Египта стала принадлежать Микенам, а люди Египта — Олимпу. Остановится ли на этом ванакт ванактов? Нет. Остановится ли на этом мой отец? Нет. Я не боюсь богов Египта, так же как Агамемнон не боится армии фараона. Но дальше. Я боюсь того, что может быть дальше. Один смертный из представителей профессии, пользующийся моим особым расположением. «Вор», — пояснил Одиссей. «Вор», — согласился Гермес. «Кто-то ведь должен быть богом воров, так почему не я? Так вот, этот вор был приговорен к смерти в Микенах, и я помог ему бежать из тюрьмы, в благодарность потребовав, чтобы он отправился в путешествие. Он много где побывал, и я вместе с ним. Я видел богов в Алгаллы, которые только и делают, что сражаются друг с другом». Я видел богов других земель, и я видел, что ни армия Агамемнона, ни все силы Олимпа не способны завоевать весь мир. Я видел страну, которая называется Индией. В тех землях очень много богов и очень много смертных. Если боги Индии все вместе плюнут, и лада уподобится Атлантиде, утонет, — пояснил Одиссей. — В индийском пантеоне есть очень неприятные парни, — сказал Гермес вроде Тримурти или Лкопал И стоит нам вытеснить с занимаемых позиций хоть один пантеон, где гарантия, что кто-то не захочет повторить тот же фокус с нами. Тропа будет проложена, и пройти по ней сможет любой желающий. А я совсем не хочу видеть, как Синьшея и Шива со своим трезубцем станцует у подножия Олимпа танец разрушения. — То есть, — сказал я, — Ты думаешь, что даже если вы не доберетесь до них, они все равно могут добраться до вас? Можно сказать и так, а война богов, как ты уже можешь понять, затронет и людей, мягко говоря, затронет. И наш общий единственный шанс трое камень на пути бурного потока. Почему опять трое? Если трое падет быстро, это воодушевит людей, и они с новыми силами ринутся в дальние походы. Поэтому пусть Трое падет медленно. Пусть ее осада длится год, другой, 10 лет. Люди устанут от войны, даже если не устанет сам Агамемнон. Солдаты захотят вернуться домой, а не продолжать войну до бесконечности. Да и боги могут передумать за столь солидный срок. А почему тогда просто не отдать победу троянцам? Нет, этот вариант даже не обсуждается. Отец зол на город, ибо он... Короче, зол, и если Агамемнон не возьмет Трою, то Зевс все равно испепелит ее своими молниями, или он обречен. Почему твой папа не испепелит город прямо сейчас и не облегчит Агамемнону дорогу? Потому что в следующей войне он не сможет помочь, ибо хетты и египтяне не верят в него. «И если армия Агамемнона будет постоянно рассчитывать на помощь с Олимпа, далеко она не уйдет, отец временами порывист, но не глуп». «Логично», — сказал я. «Большинство родичей…» «Богов Олимпа», — пояснил Одиссей. «Большинство богов Олимпа поддержали идею отца», — сказал Гермис. «Она не понравилась только Аполлону, который принимал участие в постройке Элеона и, несмотря ни на что, питает городу нежные чувства». Он и его сестра Артемида должны были выступать на стороне защитников города. Конечно, это не остановило бы Агамемнона, но затянуло бы войну. Что нам на руку? А тут появляешься ты и ломаешь Фебу челюсть. Хорошо хоть этим поступком ты взбудоражил Ареса, который готов биться на стороне Трои, лишь бы сразить тебя. «Мне не нравится идея долгой войны», — сказал Одиссей. «Но если сравнивать ее с идеей бесконечной войны, которая еще неизвестно чем закончится, то я нахожу ее не такой уж плохой.